Глава 42. Мир романов Томаса Бернхарда. История предубеждений и предрассудков, существующих в мире литературы, насчитывает более двух тысячелетий. А в период между двумя мировыми войнами в употребление вошел термин «экономичность», который до сих пор занимает ведущие позиции в небогатых словарях литературных критиков. Законодателями этого литературного стиля по праву считаются американские писатели, среди которых Кемингуэй и Фит Джеральд. Полагалось, что настоящий писатель должен уметь писать кратко, обходиться минимумом слов и не допускать повторов. Томас Бернхард вовсе не стремился к минимализму и экономичности. Один из фундаментальных принципов созданного им мира — повтор. Его герои одержимы одними и теми же мыслями. Да и сам Бернхард постоянно повторяется. Например, в романе ⁇ «Известковый карьер ⁇ персонаж, посвятивший годы на то, чтобы написать трактат о слухе, не удостоин внимания автора. А нем не сказано, например, следующее. Конрад часто думал, что общество ничто, а труд, который он пишет, все. Вместо этого герой сам бесконечно повторяет эту мысль. Эти бесконечные повторы... В большей степени брань, крики и проклятия трудны для восприятия благоразумным читателям. Мы узнаем, что все австрийцы — идиоты. Позже то же самое непременно повторяется о немцах и голландцах. Оказывается, все врачи — чудовища а большинство писателей, поэтов и художников — бестоланные глупцы. Мир ученых — это мир шарлатанов, а музыкальный мир — мир фальши. Богатые аристократы — обычные паразиты, а бедняки — пройдохи и обманщики. Мы выясняем, что интеллигенты в большинстве своем ограничены, поскольку подчинены одной страсти – подражанию. Что молодежь глупа и способна лишь насмешничать, а единственная страсть людей – уничтожение, истребление и обман друг друга. Такой-то город – самый отвратительный город в мире, а такой-то театр – и не театр вовсе, а публичный дом. Такой-то композитор – самый гениальный из ныне живущих, а такой-то философ – единственный достойный. Все прочие только так называются и так далее. Когда мы читаем Толстого или Пруста, которые прикрывают себя и своих героев доспехами эстетики, защищая таким образом свои миры от подобной агрессии, мы понимаем, что это всего лишь нападки. Или, говоря словами самого Бернхарда, жеманства, разгневанного, но страдающего аристократа или заносчивого, но все-таки приятного героя. Однако в мире Томаса Бернхарда они опора, Несущая конструкция. В книгах уравновешенных писателей, таких как Пруст или Толстой, мы должны относиться к этим страстным повторам, как к листику в мире человеческих добродетелей и слабостей. Но здесь они воссоздают мир. Большинство писателей, стремясь передать жизнь во всей ее полноте, отводят страстям, извращениям и чрезмерностям второстепенную роль, но Бернхард помещает их в центр повествования когда, как все остальные составляющие эксперимента, именуемого жизнью, представлены штрихами и фрагментами, а не фон. Я думаю, меня очаровывает не только неиссякаемая языковая энергия Бернхарда, но и поведение его героев. Гнев помогает им защищаться от зла, глупости и низости мира. Их гнев — это гнев людей, привыкших ежедневно противостоять настоящим бедам гнев тех, кто с болью узнал цену людям, тех, кто борется, чтобы выстоять. Для того, чтобы, выражаясь словами Бернхарда, выдержать, примириться, вытерпеть, выстоять в мире глупости и убожества, они беспощадно критикуют всех и все, а затем предаются какому-нибудь глубокому, философскому, полному смыслу занятию. Или, по меньшей мере, отдаются в плен некой навязчивой идеи, которая мгновенно становится для них единственным реальным миром. В романе «Корректура» главный герой, чем-то похожий на философа Витгенштейна, занят созиданием еще не написанной биографии, материалы, для которых он собирает уже много лет. Но его ненависть к сестре, которая считает, что он мешает сам себе, заполняет все его существование. Главный герой романа «Известковый карьер» увлечен написанием трактата «О слухе и способности слышать», но все его мысли заняты бесконечными размышлениями об условиях, в которых ему приходится работать. То же самое происходит с обаятельным героем романа «Лесоповал». Названным мужем в обществе венских интеллектуалов, которых он не выносит, а он думает только о своей ненависти и раздражении. Оль Валерий однажды сказал, что люди, осуждающие все банальное, на самом деле подсознательно тянутся к любой заурядности. Герои Бернхарда тоже постоянно возвращаются к объектам своей ненависти. Они не могут жить без чувства отвращения и ненависти. Они ненавидят Вену, но стремятся туда. Им противен мир музыки, но без музыки тяжело жить. Им отвратительны газеты, но они не могут отказаться от них. Им заумная болтовня, но она им необходима. Им противны литературные премии, но, надев новые костюмы, они и бегут их получать. Эти люди словно постоянно пытаются поймать себя на месте преступления, чем напоминают героев Достоевского, особенно героя записок из-под Бернхард в чем-то близок к Достоевскому. А навязчивые идеи и страсти его героев То, как они противостоят безысходности и не лепится, вызывают ассоциации с Кавкой. Имя Бернхарда часто упоминают в одном ряду с Беккетом, но мне не кажется, что у них много общего. Кроме того, что оба писателя современны. Герои Беккета не обращают внимания на то, что происходит вокруг. Они погружены в собственное сознание. В отличие от них, герои Бернхарда слишком открыты влиянию внешнего мира. бекет тяготеет к нивелированию причинно-следственной связи событий. Бернхард, напротив, акцентирует внимание на мельчайших деталях и причинах. Герои Бернхарда не пасуют перед трудностями, они яростно сражаются с ними до победного конца. Говоря о творчестве Бернхарда, нельзя не вспомнить, как, мне кажется, Луи Фердинанда Селина. Как и Селин, Бернхард родился в бедной семье и жил в тяжелых условиях. Он рос без отца, он пережил лишение военных лет, он болел туберкулезом. Романы Бернхарда в основном автобиографичны, как и романы Селина. Они о борьбе и о жизни полный невзгод. Селин резко критиковал Луи Арагона и Эльзу Треоли, которые открыто восхищались им и бронил своего издателя Галимара. Бернхарт осыпал градом упреков друзей и тех, кто поддерживал его и награждал премиями. Роман Лесоповал, абсолютно автобиографичный, повествует об ужине, который Бернхард устроил для своих друзей в Австрии с единственной целью — оскорбить их. Роман был изъят из продажи, так как речь в нем шла о реально живших людях. Оба писателя пылают праведным гневом, но делают это совершенно по-разному. Селин использует короткие фразы с многоточиями, предложения Бернхарда полны бесконечных эллиптических линий, которые совершенно отказываются подчиняться структуре абзаца. Благодаря этим эллиптическим линиям, составляющим предложение, мы следим в романах Бернхарда за тем, что в традиционном произведении называется сюжетная линия. Вновь и вновь повествование возвращается к одним и тем же событиям, тогда как история продолжает свой неумолимый ход. Истории пишутся по мере того, как автор вспоминает о происходящем, а действия развивается по мере того, как автор пишет книгу. Совершенно очевидно, что Томас Бернхард, садясь работать, не был озабочен тем, чтобы написать хороший рассказ. Как и его герои, которые писали, но никак не могли закончить свои книги, автор изначально помнит только о своем праведном гневе, окутанном легкой дымкой прочих эмоций когда дымка рассеивается, перед нашим взором проходит вереница забавных, порой жестоких историй. Несмотря на бесконечные страсти, в романах Бернхарда нет драматизма. Поскольку большинство рассказов создано на основе множества сплетен, оскорблений и уничижительных характеристик так называемых интеллектуалов и людей искусства, порой возникает ощущение, что мир романов Бернхарда близок к нашему миру не только внешне, но и внутренне. Откровенно демонстрируя негатив и страстную ненависть, Бернхард поднимает их до уровня высокого искусства. Именно это и сыграло с писателем злую шутку. Газеты, которые насыпали оскорблениями, продолжали писать о нем. Жюри конкурсов, которые наблевал грязью, вручали ему новые премии. Театры, которые он ненавидел, мечтали поставить его пьесы. А читатели... Вдруг осознавали, что сказка, в которую им хотелось верить, всего лишь сказка. И они разочаровывались. Это хороший повод напомнить, что мир, созданный фантазией писателя, совершенно не похож на мир, в котором он живет. Если вы продолжаете настаивать, что мир романов Бернхарда автобиографичен, что он черпает силу из эмоций гнева мира реального, то после прочтения романа вам захочется задать себе вопрос. Почему в процессе поиска вы ищете вечные ценности, но вдруг начинаете ощущать, что вас втянули в игру с карикатурными персонажами романа и с самим романом?